Историография Евреи описывали свою историю всегда. Самая первая история нации дана, естественно, в книгах Ветхого Завета, Танахи и в книгах Маковеев, которые описывают войну за независимость, против греков и правление Хашманейской династии. Позже, уже в первом веке новой эры, Иосиф Флавий, еврей по национальности, постарался переложить на понятный грекам и римлянам лад эту древнюю историю. И так появилась его «Иудейские древности». Книга делалась во многом на заказ, Иосиф добавил ветхозаветную историю многие волнующие подробности, которые поставили позднейших историков задуматься вообще, пользовался ли Флавий некими утраченными позже источниками, или же он дал волю своей фантазии. Его следующая книга «Иудейские войны» выполнена на заказ даже еще более первой дала, тем не менее, классическое описание борьбы евреев против римлян. Но Флавий был не первым еврейским историком. До него, в 82-м году до новой эры, Александр Полихистор из Милетта уже написал историю евреев. До нас с вами эта книга, увы, не дошла. Еще раньше, где-то в 221-204 годах до новой эры, Грекоязычный еврей Деметрий тоже предпринял попытку описать историю евреев. Отрывки его сочинения до нас дошли. Существуют также средневековые еврейские хроники, которые сейчас представляют интерес только для историков. В этих хрониках, однако, события подавались через призму «Народ страдалец» и «Вся жизнь черная», что задало тон всей дальнейшей историографии. Одна из первых таких черных хроник, принадлежит Соломону Баршимшону. В ней описаны страдания евреев во время первых крестовых походов. Они ярко украсили себя своими знаками, нашивая этот дурацкий символ, горизонтальная линия поверх вертикальной, на одежды всех мужчин и женщин, сердца которых загорелись, проложить путь к могиле их спасителя. И дальше. Кровь. Случилось то, что в год 1028 от разрушения храма Великое зло упало на Израиль. Вторила анонимная еврейская хроника из Майнца. Крестовые походы кончились, но зло осталось. Так раввей Иосиф бен Иошуа бен Мейра Хакоэн, 1496-1577, написал еврейскую хронику, которую так и озаглавил: Сефер Гаэмек Хабаха, Книга далины слов, или поэтичнее, Книга Юдали слез». В ней Он подробно шаг за шагом описал все страдания евреев во Франции, Испании, Португалии, Германии и Италии в XIV и XV веках. Хроника сконцентрирована на евреях Европы с единичным упоминанием Багдада, Персии и Турции. Последняя страна упомянута в связи с переездом из нее евреев из Инквизиционной Европы. Погрязший в Испании в 1492 году, Акоин не отметил притеснение евреев в мусульманских странах. Раби Иосиф был врачом и историком. Он родился в Испании и умер в Генре. Помимо истории евреев Европы, он написал книгу «Хроники», которая описал мировую историю с момента падения Римской империи. В этой книге Акоин притеснение евреев не касается. Еще один испанский еврей, Авраам бен Шмуэль Закутту прославился как астроном, математик и историк. Он родился в Саламанке в 1450 году, умер в Турции после 500 1510. Его хроника называется «Сефер Юхасы. Книга генеалогии», которая помимо евреев описывает многие народы, включая монголов и татар. Это редкая хроника, в которой тема преследования и гонений на евреев не выходит на первый план. Затем эстафету перехватили европейцы. В 1766 Роберт Миллар написал продолжение истории евреев Иосифа Флавия и их рассеяния на Востоке и Западе. Ханна Адамс написала историю евреев в 1812 году. В 1820 Джон Бигланд выпустил краткую историю евреев для использования в школах. Как и любой учебник, эта книга выдержала несколько переизданий до 1839 года. Одновременно Генри Харт Мильман в 1829 выпустил свою «Историю евреев». Видимо, именно эта книга стала самой популярной историей евреев на следующие 100 лет. Она переиздавалась в 1863, 1866, 1878 1883, 1921 и 1930. Ею пользовался и Генрих Грец. Книга Мильмана уже как раритет переиздали в 1986. В 1876 немецкий ученый еврейского происхождения Генрих Грец 1817-1891 закончил свой капитальнейший труд «Geschten der Juden» – «История евреев» который он писал с 1853 года и который был в 1891-1898 году переведен на английский язык и опубликован в шести толстых томах. На русский язык он был переведен в 1907-1908 и вышел в свет в 12 томах. Написанный с немецкой скрупулезностью, этот труд и сейчас читается с усилием, как бы то ни было, Именно эта работа стала отправной точкой для всей современной еврейской историографии, разделив ее на периоды до Греца и после Греца. Так как эта работа тоже была в большей степени продолжением традиции юдели слез, христианские историки подвергли ее жестокой критике за предвзятое описание преследований евреев-христианам. Грец получил всемирную известность, стал в 1869-м почетным профессором в Пруссии, И в 1888 написал облегченный вариант своей истории, который уложил лишь в три тома. Его пример взбудоражил умы, и в 1892 Сайрус Адлер, Александр Кохут и Саббат Тумураес создали американское еврейское историческое общество, которое стало выпускать скучные научные тома с периодичностью примерно в полтора года. Примеру американских евреев последовали евреи Англии в 1893 и Сидор Шпильман и Фредерик Мукатта сотоварищи организовали еврейское историческое общество Англии, которое издало множество ценных, но скучных книг, включая очерки еврейской истории люсиена Вольфа, исследования англо-еврейской истории Г.П. Стокса и историю евреев Англии А.М. Хаймсона. Знаменитый историк семён Шимон Дубнов, еврей из Белоруссии, постарался в 1900-1920 сделать историю евреев более доступной. Сначала он издал свою многотомную общую историю евреев, после трехтомник по истории евреев в Восточной Европе, а потом еще и сжатую краткую общую историю евреев. Краткость оказалась во вред этому труду, так как охватить тему он не смог. И книга кажется нам поверхностным многотомник же как и всем многотомники наоборот получился вязким и малоинтересным тем не менее это был самый значительный труд со времен греция это была первая история евреев в оригинале написанная на русском языке дубнов имел свою философию которую обычно называют светским еврейским национализмом опираясь на доктрину культурной автономии для национальных меньшинств Он не полагал Палестину духовным центром евреев, чем сильно расходился с другим еврейским светским философом Эхадоамом, который Палестину ставил во главу угла. Если историк имеет свою философскую точку зрения, его труд нельзя считать непредвзятым, так как он начинает служить не описанию и анализу реальных событий, а защите своей точки зрения. Дальше историков прорвало. Общие труды по истории евреев стали появляться с завидной регулярностью, чаще всего, конечно, на английском языке. В первой половине XX века свет увидели История евреев Пола Гудмана 1911, переиздана в 39 и в 1941, Макса Разина 1919, Абрама Леона Сахара 1913, 30, Соломона Грайзеля 1947 и дальнейшие переиздания. И несколько других. К этому Соло Уитмайер Барон добавил в 1937-м социальную и религиозную историю евреев, а позже и экономическую историю евреев. Добавим к этому множество историй евреев и поддельных странах. У каждого был свой подход. Грайзель, например, начал свою историю евреев с периода Хашмане, объясняя, что периоды праотцов Моисея, Давида и Соломона, двух царств, не оказали влияние на современное состояние евреев в мире. К тому времени поспела идея, что историю евреев надо не оплакивать, а возвеличивать. Наиболее ярко этот подход выразил Сесил Рот в своей книге «Еврейский вклад в цивилизацию» The Jewish Contribution to Civilization, New York, London, 1940, где он возвеличил, так возвеличил. Рот был плодовитым писателем и до этой книги успел еще выпустить историю романов, марранов 1932 историю евреев в венеции 1933 обобщающий взгляд на еврейскую историю 1935 и несколько других работ наконец в 1966 году в израиле вышел его совместный с максом бурмбран капитальный труд еврейский народ 4000 лет выживания этот труд не столь ценен новыми фактами, сколь обилием редких иллюстраций, включая карикатуры на царя Николая Первого и королеву Викторию, касающиеся их отношения к евреям. Далее к теме обращались не раз. Ей посвятили отдельные книги Макс даймон Илон Халави, Говард Фаст, пока не переведена на русский язык, но мы не застрахованы от этого, Пол Джонсон переведена на русский язык, Шай Эттингер переведена на русский язык и другие. Эти авторы, особенно Даймонд, Постарались отойти от описания еврейской истории как сплошной юдали слез, но частично впали в другую крайность. Они сосредоточились на гонениях и постарались от души, превознося Маймонида, Спинозу, Франка, Маркса, Ротшильда, герцля Эйнштейна и Даниэля Мэнзоу. В целом эти книги отличали высокий профессионализм как историографический, так и писательский. Заметна, однако, некая неровность изложения. Так Говард Фаст отлично и подробно описывает раннюю историю веры евреев и поверхностно события 20 века. Пол Джонсон, наоборот, почти половину объема своей книги посвящает 19 и 20 веку в ущерб предыдущим трем тысячелетиям. Рождение современного государства Израиль способствовало очередному всплеску интереса к евреям. Особенно этот интерес обострился после победы Израиля в войне Еврея. 1967 года Аббайбан, министр иностранных дел Израиля, постарался этот интерес утолить и написал свою историю евреев под названием «Мои люди», которая вышла в 1968 году. Государственный пост налагал на автора особые обязанности и ограничения. Поэтому книга оригинальной не получилась. Однако Эббан, как и Сесил Рот, смог собрать в свою книгу множество уникальных иллюстраций. Можно видеть, например, гравиру XIX века, изображающую декультированную еврейку из Гамбурга с изящным зонтиком и цветами в волосах, выходящую в таком виде из синагоги. После этого шесть израильских ученых собрались написать эпик, который и вышел в трех томах на иврите в 1969 под редакцией Бен Сассона, а в 1976 увидел свет, свет его однотомный, Английский перевод в 1200 страниц. Обычная книга по общей истории евреев – это перекладывание костей из одной могилы в другую. Общая ошибка. Евреи Европы и США описаны хорошо, евреи Северной Африки и Ближнего Востока описаны удовлетворительно, евреи Азии и других частей света описаны слабо и недостаточно. Есть книги, в которых кавказские и бухарские евреи даже не упомянуты, например. Как бы то ни было, все, что уже написано, дает почву к размышлениям и дальнейшим попыткам улучшить подачу материала. А главное, расширить наш взгляд на эту тему. Современная историография требует от нас социологического и психологического подхода к истории. Это тоже дань моды. Несколько десятилетий назад историю полагалось описывать как борьбу идей. Строгла of и дээс. А вот сейчас, как социологическую мастерскую. Но взгляды историков на психологический профиль исторических персонажей и обычных людей, живших в определенное время, сильно разнятся. Хендрик виллем ван Леон, самый лучший популяризатор истории из всех живших в 20 веке, полагал, что психология человека не меняется, а меняется только сумма знаний в его голове в 1927 похож на 1427 -й или 427-й. В нем жили самые различные люди. Некоторые были умные, некоторые не особо, остальные были непроходимо глупыми. Так писал Ван Леон в своей истории Америки. И это он повторял в других работах. Ему противопостоят историки, которые полагают, что психология человека развивается быстро, и, соответственно, его оценка происходящего, выводы, последующие поступки и отношения с другими людьми будут разными в разные эпохи. Действительно, мини-юбки сейчас никого не шокируют, кроме афганцев, а 50 лет назад их просто не было. 25 лет назад за гомосексуальные отношения могли посадить в тюрьму. Сейчас гомосексуалисты могут вступать в законный брак в некоторых странах. Видите, говорят психологически ориентированные историки. В социальном смысле человек развивается очень быстро, и подходить к обществу 4927 или 4427. Нужно с одними мерками, а к обществу 1927 с другими. Осталось понять, насколько быстро развивалась психология людей в разные периоды. Априори мы понимаем, что в XX веке в умах людей произошли колоссальные изменения, но это именно в XX веке. Сейчас Каждое десятилетие приносит нам нововведений и изобретений больше, чем раньше целые эпохи. Современный историк живет в этом ритме и подсознательно переначивает свою психологию на описываемых исторических персонажей. Но они-то думали по-другому, у них была другая шкала ценностей, у них было другое ощущение хода времени. Часто историку, трудно честно признаться, что он не знает, как думали люди, в описываемый им период. У него остается спасительным кругом знания того, что они делают. Это, конечно, сильно помогает, когда у нас куча исторических документов под рукой, но никогда дело касается событий четырехтысячелетней давности. Как ни крути, остается все же психология. Так как мы не можем полностью влезть в мозги человека времен Древнего Рима или Средних веков, Нам остается искать компромисс между нашей психикой и общепринятыми представлениями об историческом процессе с учетом темпа развития человеческого разума во времени. Попытки осмысления этого 4000летнего пути ставят переисследовать перед исследователями более широкие задачи, в которых история сливается с философией, психологией и социологией. Поэтому Дэниел Гордис из Университета иудаизма лос анджелес пишет в 1997 году книгу «Нужны ли миру евреи?» То есть «The words need the Jews» – «Скраббнер, Нью-Йорк» 1997. Это удивительное название для книги. Я не представляю себе книги «Нужны ли миру эстонцы?» или «Нужны ли грузины миру?» Но концепция избранности позволяет Гордису Занять 300 страниц рассуждениями о том, что значит быть избранным народом. Если евреи выжили, то что они вообще хотели этим сказать? На вопрос в автор книги не отвечает, а скорее приглашает к дискуссии на эту тему. Гордис взялся и за другую сложную проблему, а именно попытку объяснить, почему американские евреи продолжают жить в изгнании, в галоте, в диаспоре, так сказать, и не едут в Израиль. Всем ясно, почему они не едут, кроме Гордиса. Но автор раздражает, что высокие идеалы иудаизма расходятся с делами. Верующий, кипу, носящий верующий носящий кипу Гордис, пытается объяснить, почему он продолжает жить в Лос-Анджелесе, а не в Иерусалиме. Цвибиск на основании истории попытался предсказать развитие еврейской нации в 21-м книге, в веке, в своей книге «Будущее евреев». «Futurism the Jewish alternative future for men for Jewish existence in 21 century Бестрот, Лондон, Прайгер, 2003. Осторожно высказывает он мысль, что если евреи перестанут стараться выделяться и встанут в одну жеренгу с остальными народами, то все пойдет хорошо. Особенно раздражает близко укоренившееся противопоставление избранного народа и всех остальных, Противопоставление евреев и гоев и так далее. Автор считает, что противопоставление – это неоправданная историческая необходимость и ничего, кроме вреда, не приносит. Есть и другие книги, зовущие острым дискуссиям. Но для истории еврейской нации есть еще и специфическая историографическая проблема. Ранняя история евреев базируется на Библии, а это священная для иудеев и христиан книга. В 19 веке, когда поднялась волна библейского критицизма, ее пионер Юлиус Веллхаузен так и написал, что у нас никаких исторических данных о эпохе патриархов, но только о том времени, когда рассказы о них возникли у израильтян. Веллхаузен полагал ранние библейские истории легендами со всеми свойственными легендами преувеличениями. Следующий XX век дал обратную картину. Возникла наука библейская археология, которая во многом подтвердила, если и не отписанные в Библии события, то, по крайней мере, наличие условий, при которых они действительно могли произойти. Это напоминает историю с Илиадой Гомера, которую считали легендой до тех пор, пока Шлиман не откопал трое. Разница только в том, что Илиаду никто не считал священной книгой. На сегодняшний же день уже накоплено достаточно данных, чтобы считать Библию не только священной книгой, но и историческим первоисточником. Но сколько пота пролили для этого археологи. Хотя уже в 19 веке высказывалась мысль о необходимости проверить Библию раскопками, научная библейская археология началась только около 80 лет назад. Впрочем, раскопки в Иерусалиме велись и несколько десятков лет до этого. Настало время находки описать и описанное обобщить. Сначала р Р.А.С. Маклистер дал обзор сделанному в книге «100 лет раскопок в Палестине» 1925. Затем немец Айбен Зангер выпустил в 1927 свою книгу «Еврейская археология». Термина «библейская археология» пока избегают, но вот французы запускают этот термин в оборот книгой Э. Г. справочник по библейской археологии, первый том, который вышел в 1939 а второй – после войны, в 1953 Знамя подхватили англичане, и сэр Ф. Кэньон подтвердил термин, и в 1940 году его книга «Библия и археология». Не каждый археолог становится писателем, но W. F. Альбрагн – особо счастливо сочетал в себе оба таланта. Он начал скромной книгой «Последние открытия на земле Библии» 1936, но быстро поднялся к обобщающим трудам «Археология и религия Израиля» 1953, «Археология Палестины» 1954. Этот американец стал профессором в университете Джона Хопкинса и признан авторитетом по части археологии Святой Земли. В принципе, уже 50 лет назад археологи доказали истинность основных изложенных в Библии исторических сведений. Окончательно утвердил это мнение немецкий исследователь Вернер Келлер в своей книгой «Библия как история» с подзаголовком «Археология подтверждает книгу книг». В результате у историка сейчас есть масса документов от Библии и древних камней до последних резолюций ООН, чтобы написать историю еврея, С достаточной достоверностью вперед читатель